Глава одиннадцатая Мы, разумеется, подговорились, чтобы Иван Северянович довершил свою любезность, досказав этот новый злополучный эпизод в своей жизни, а он по доброте своей всеконечно от этого не отказался и поведал о своем последнем выходе следующее. У нас была куплена с завода кобылица Дидона, молодая, золотогнедая для офицерского седла. Дивная была красавица, головка хорошенькая, глазки пригожие. Ноздирки субтильные, открытенькие, как хочет, так и дышит. Гривка легкая, грудь меж плеч ловко, как кораблик сидит. А в поясу гибкая и ножки в белых чулочках легкие. И она их мечет, как играет. Одним словом, кто охотник и в красоте имеет понятие, тот от наглядения на этого животного задуматься может. Мне же она так по вкусу пришла, что я даже из конюшни от нее не выходил. И все ласкал ее от радости. Бывало, самое вычищу и оботру ее всю, как есть, белым платочком, чтобы пылинки у нее в шорстке нигде не было. Даже и поцелую ее в самый лобик, в завиточек, откуда шорсточка ее золотая расходилась. В эту пору у нас разом шли две ярмарки. Одна в «Л», другая в «К». И мы с князем разделились. На одной я действую, а на другую он поехал. И вдруг я получаю от него письмо, что пишет... «Прислать, — говорит, — ко мне сюда таких-то и таких-то лошадей и Дидону». Мне неизвестно было, зачем он эту мою красавицу потребовал, на которую мой охотницкий глаз радовался. Но думал я, конечно, что кому-нибудь он ее голубушку променял или продал, или еще того вернее проиграл в карты. И вот я отпустил с конюхами Дидону и ужасно растосковался и возжелал выход сделать. А положение мое в эту пору было совсем необыкновенное. Я вам докладывал, что у меня всегда было такое заведение, что если нападет на меня усердие к выходу, то я, бывало, появляюсь к князю, отдаю ему все деньги, кои всегда были у меня на руках в большой сумме, и говорю, я настолько-то или настолько-то дней пропаду. Ну, а тут как мне это устроить, когда моего князя при мне нет? И вот я думаю себе, нет, однако я больше не стану пить, потому что князя моего нет, и выхода мне в порядке сделать невозможно потому что денег отдать некому, а при мне сумма знатная, более как до пяти тысяч. Решил я так, что этого нельзя, и твердо этого решения и держусь. И усердие своего, чтобы сделать выход и хорошенько пропасть, не попущаю, но ослабления к этому желанию все-таки не чувствую. А напротив того, больше и больше стремлюсь сделать выход. И, наконец, стал я исполняться одной мысли, как бы мне так устроить, чтобы и свое усердие к выходу исполнить и княжеские деньги соблюсти.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 Сейчас мне входит в голову мысль, что их кто-то крадет. Иду, и опять поскорее возьму, и опять перепрятываю. Измучился просто я их прятавший и по синовалам и по погребам, и по застрехам, и по другим таким неподобным местам для хранения. А чуть отойду сейчас, все кажется, что кто-нибудь видел, как я их хоронил, и непременно их отыщет, и опять вернусь, и опять их достану, и ношу их с собою, а сам опять думаю, нет, уже баста.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 Я остановился, посмотрел и помолился поусерднее святым ангелом, а дьяволу взял да послюнивший кулак в морду и сунул. Накомол тебе кукиш, на него что хочешь, то и купишь». А сам после этого вдруг совершенно успокоился и, распорядившись дома чем надобно, пошел в трактир чай пить. А там в трактире, вижу, стоит между гостей какой-то проходимец, самый припустейший пустой человек. Я его и прежде этого человека видал и почитал его не больше, как за какого-нибудь шарлатана или паяца, потому что он все, бывало, по ярмаркам таскается и у господ по-французски пособия себе просит. Из благородных он будто бы был и в военной службе, служил, но все свое промотал и в карты проиграл и ходит по миру. Тут его в этом трактире, куда я пришел, служащие молодцы выгоняют вон, а он не соглашается уходить и стоит да говорит, вы еще знаете ли, кто я такой?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 А не говорит, я за свои, свои воли проклят, и вся моя натура окаменела. И я ее должен постоянно размачивать, а потому подай мне водки. Я за нее денег платить не имею, но зато со стеклом съем. Один гость и велел ему подать, чтобы посмотреть, как он будет стекло есть. Он сейчас водку на лоб хватил и, как обещал, так честно и начал стеклянную рюмку с зубами хрустать. И перед всеми ее и съел. И все этому с восторгом дивились и хохотали. А мне его стало жалко, что благородный он человек, а вот за свое усердие к вину даже утробою жертвует. Думаю, надо ему хоть дать кишке от этого стекла прополоснуть. И велел ему на свой счет другую рюмку подать, но стекла есть не понуждал. Сказал, не надо, не ешь. Он восчувствовал и руку мне подает. — Верно, — говорит, — ты происхождение из господских людей? — Да, — говорю, — из господских. Сейчас, говорит, и видно, что ты не то что эти свиньи. Гран-мерси, говорит, тебе за это. Я говорю, ничего, иди с Богом. Нет, отвечает, я очень рад с тобою поговорить. Подвинься-ка, я возле тебя сяду. Ну, мол, пожалуй, садись. Он возле меня и сел, и начал сказывать, какой знаменитой фамилией, какого важного воспитания, опять говорит. Что это, ты чай пьешь? Да, мол, чай. Хочешь и ты со мной пей. — Спасибо, — отвечает, — только я чаю пить не могу. — От От того, говорит, — что у меня голова не чайная, а у меня голова отчаянная. Вели мне лучше еще рюмку вина подать. И я так он и раз, и два, и три у меня вина выпросил и стал уже очень мне этим докучать. А еще больше противно мне стало, что он очень мало правды сказывает, а все так уражится и не весь что о себе соплетет, а то вдруг беднится, плачет и все о суете, Подумай, говорит ты, какой я человек. Я, говорит, самим богом в один год с императором создан, и ему ровесник. Ну так что же, мол, такое? А то, что какое же мое, несмотря на все это положение. Несмотря на все это, я, говорит, нисколько не и вышел ничтожеством. И как-то сейчас видел, я ото всех презираем. И с этими словами опять водки потребовал. Но на сей раз уже велел целый графин подать. А сам завел мне преогромную историю, как над ним по трактирам купцы насмехаются. И в конце говорит, они, говорит, необразованные люди, думают, что это очень легко, такую обязанность нести, чтобы вечно пить и рюмкою закусывать. Это очень трудное брать призвание, и для многих даже совсем невозможное. Но я свою натуру приучил, потому что вижу, что свое надо отбыть и несу. Зачем же рассуждаю этой привычки так уже очень усердствовать? ты ее брось». «Бросить?» — отвечает. «Ага. Нет, братец, мне этого бросить невозможно». «Почему же, говорю, нельзя?» «А нельзя?» — отвечает по двум причинам. Во-первых, потому что я, не напившись вина, никак в кровать не попаду, а все буду ходить. А во-вторых, самое главное, что мне этого мои христианские чувства не позволяют. Что ж, мол, это такое? Что ты в кровать не попадешь — это понятно, потому что все пить ищешь. Но чтобы христианские чувства тебе не позволяли, Эткую вредную пакость бросить, этому я верить не хочу. Да вот ты отвечает, не хочешь этому верить. Так и все говорят. А что, как ты полагаешь, если я эту привычку пьянствовать брошу, а кто-нибудь ее поднимет, да возьмет? Рад ли он этому будет или нет? Спасибо, Господи, нет, я думаю, не обрадуется. Ага, говорит, вот то ты и есть. А если уже это так надо, чтобы я страдал, Так вы уважаете же меня, по крайней мере, за это. И вели мне еще графин водки подать. Я постучал еще, графинчик, и сижу, и слушаю, потому что мне это стало казаться занятно. А он продолжает таковые слова. Оно, говорит, это так и надлежит, чтобы это мучение на мне кончилось, чем еще другому достанется. Потому что я, говорит, хорошего рода и настоящее воспитание получил. Так что даже я еще самым маленьким по-французски Богу молился. Но я был немилостивый, и людей мучил, и в карты своих крепостных проигрывал, матерей с детьми разлучал, жену за себя богатую взял и со света ее сжил. И, наконец, будучи во всем сам виноват, еще на Бога возраптал: Зачем у меня такой характер? Он меня и наказал. Дал мне другой характер, что нет во мне ни малейшей гордости, хоть в глаза наплюй. По щекам отдуй, только бы пьяным быть про себя забыть. Что ж, спрашиваю... Теперь ты уже на этот характер не ропщешь? Не ропщу, отвечает, потому что оно хотя хуже, но зато лучше. Как это, мол, так? Я что-то не понимаю, как это хуже, но лучше. А так, отвечает, что теперь я только одно знаю, что себя гублю. А зато уже других губить не могу, ибо от меня все отвращаются. Я, говорит, теперь все равно, что Иов нагноище. И в этом, говорит, все мое счастье и спасение.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 А этот пьяный баринок уже опять меня командует. «А ну-ка, погляди теперь на меня, пьян я теперь или нет?» Обернулся я и вижу, что он точно, ни в одном глазу у него ничего не было. И стоит улыбается. Я говорю, «Что же значит, какой это секрет?» А он отвечает, «Это, говорит, не секрет, а это называется магнетизм. Не понимаю, мол, что это такое?» «Такая воля, — говорит, — особенная в человеке помещается».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 А ты, говорит, разве пьешь? Пью, говорю, и временами даже очень усердно пью. Так не робей же, говорит, это все дело моих рук. И я тебя за твое угощение отблагодарю, все с тебя сниму. Ах, сделай милость, прошу, сними. Изволь, говорит, любезный, изволь, я тебе это за твое угощение сделаю. Сниму и на себя возьму. И с этим крикнул опять вина и две рюмки. Я говорю, на что тебе две рюмки? Одна, говорит, для меня, другая для тебя я молпить не стану а он вдруг как бы осерчал и говорит с селянс это молчание по французски молчать ты теперь кто больной ну мол ладно будь по твоему я больной а я говорит лекарь и ты должен мои приказания исполнять и принимать лекарства и с этим налил и мне и себе по рюмке и начал над моей рюмкой в воздухе вроде как архиерейский регент руками махать помахал помахал и приказывает пей Я был усомнился, но, как по правде сказать, и самому мне венца попробовать очень хотелось. И он приказывает, дай, думаю, не для чего иного, а для любопытства выпью. Не выпил. Хорошали, спрашивает, вкусна ли или горька. Не знаю, мол, как тебе сказать. А это значит, говорит, что ты мало принял. И налил вторую рюмку. И давай опять над ней руками мотать. Помотает, помотает и отряхнет, и опять заставила меня и эту другую рюмку выпить, и вопрошает, это какова? Я пошутил, говорю, что тяжела показалось. Он кивнул головой и сейчас намахал третью, и опять командует, пей. Я выпил и говорю, это легче. И затем уже сам в графин стучу, и его почую, и себе наливаю, да и пошел пить. Он мне в этом не препятствует, но только ни одной рюмки так просто не намаханной, Не позволяет выпить. А чуть я возьму с рукой, он сейчас ее из моих рук выймет и говорит «Шу, селянс, атанде. И прежде над ней руками помашет, а потом и говорит «Теперь готово, можешь принимать, как сказано». И лечился я таким образом с этим баринком тут в трактире до самого вечера. И все был очень спокоен, потому что знаю, что я пью не для баловства, а для того, чтобы перестать. Попробую за пазуху и деньги, и чувствую, что они все, как должно, на своем месте целы лежат. И продолжаю. Барин мне тут, пивший со мною, про все рассказывал, как он в свою жизнь кутил и гулял, и особенно про любовь, и впоследствии всего стал ссориться, что я любви не понимаю. Я говорю, что же с тем делать, когда я к таким пустякам не привлечен? Будет с тебя того, что ты все понимаешь, и зато он какой лантрыгой ходишь. Он говорит, шу, селянц, любовь, наша святыня. Пустяки, мол. Мужик говорит, ты и подлец, если ты смеешь над священным сердце чувством смеяться, и его пустяками называть. Да пустяки, мол, оно и есть. Да ты понимаешь ли, говорит? Что такое краса природы совершенства? Да, говорю, я в лошади красоту понимаю. А он как вскочит и хотел меня в ухо ударить. Разве лошадь, говорит, краса, природы, совершенства? Но как время было довольно поздно то ничего этого он мне доказать не мог. А буфетчик видит, что мы оба пьяны, моргнул на нас, молодцы, от самоте подскочили, человек шесть, и сами просят пожаловать вон. А сами подхватили нас обоих под ручки и за порог выставили. И дверь за нами наглухо на ночь замерли. Вот тут и началось такое наваждение, что хотя этому делу уже много-много лет прошло, но я и по сие время не могу себе понять, что тут произошло за действие, и какую силу оно надо мною творилось, но только таких искушений и происшествий, какие я тогда перенес, мне кажется, даже ни в одном житии в чете их нет».